— Неужели ты считаешь, что я могу продать папины часы? — Да, мэм, если вам деньги понадобятся. — Тебя побить за это, мало Малопорк. Я, пожалуй, передумаю и возьму часы назад. — Нет, мэм, не возьмете. Впервые за весь день проблеск улыбки появился на удрученном лице Порка. — Ведь вас знаю. — И вот что, мисс Карлетт. — Да, Порк, были бы вы к белым хоть в половину такая милая, как к нам, неграм,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 Эшли тотчас это заметил, и лицо его смягчилось. «Неужели вы решили, что я порицаю вас, великий Боже Скарлет? «Нет, конечно. Вы самая мужественная женщина, какую я знаю. Я порицаю только себя». Он снова отвернулся, глядя в окно, и плечи у него уже были поникшие. Скарлет долго молча ждала, надеясь, что у Эшли изменится настроение, и он вновь заговорит о ее красоте.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 такой проклятущий гадкий такой отвратительный о господи эшли что ты ей сделал Мелани поспешно опустилась на пол рядом с диваном и обняла скарлет что ты ей сказал как ты мог а что если бы у нее случился выкидашь? Ну, хватит моя хорошая положи головку на плечо к мелли и что же все таки случилось эшли он такой такой упрямый гадкий эшли ты меня удивляешь чтобы так расстроить скарлет в ее то положении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 и, наклонившись на пылко, преданно поцеловала спутанные волосы Скарлет. И вот теперь, когда она впервые просит, чтобы мы что-то сделали для нее. Мне ты можешь не рассказывать, что она для нас сделала. А еще, если подумай вот о чем. Мы ведь не только поможем Скарлет, но и сами. Подумай только, будем жить в Атланте среди своих, а не среди Янки. Там и тетя, и дядя Генри, и все наши друзья. И у Бо будет много приятелей, и он сможет ходить в школу.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 В первое же утро после возвращения в Атланту она, смеясь и плача, поочередно целуя то Скарлет, то тетю Питти, сказала, что истерзалась вдали от родных и теперь хочет жить как можно ближе к ним. Прежний домик был двухэтажный, но верхний этаж во время осады разнесла в щепа артиллерия, а у владельца, когда он вернулся с войны, не было денег на восстановление. Он удовольствовался тем, что навел над первым этажом плоскую крышу,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 Когда не возилась на заднем дворе со своим малышом, она казалась издали совсем девочкой. Такая неправдоподобно тонкая была у нее талия, да и вся фигурка совсем плоская. Бюста у нее не было, а бедра выглядели узкими, как у маленького Бо, и ни гордость, ни здравый смысл не подсказали ей, так во всяком случае считала Скарлет, подшить оборочки под корсаж или сзади подложить под корсет подушечки,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 Они относились к девушкам как к королевам и были очень внимательны, старались не затронуть их гордости. Так почему же, в конце концов, нельзя с ними общаться? Они куда привлекательнее, чем местное знать. Те так плохо одеты и такие скучные, и так много работают. У них и времени-то нет на развлечения. Словом, ни одна девица из известных в Атланте семей сбежала с офицером Янки, разбив этим сердца своих близких. Случалось, брат, встретив на улице сестру, молча проходил мимо.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 исполняет богему куда профессиональнее, чем театры Нью-Йорка или Нового Орлеана. А когда Мелани сумела привлечь к делу еще и дам орфисток, миссис Мэрриуэзер сказала миссис Смит и миссис Уайтинг, что надо поставить Мелани во главе кружка. «Если она способна ладить с орфистками, она поладит с кем угодно», заявила миссис Мэрриуэзер. Сама она играла на органе, аккомпанируя хору в методистской церкви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 На заседании обсуждалось, надо или не надо выпалывать сырники на могилах солдат Союза, находящихся рядом с могилами солдат Конфедерации. Вид неопрятных могильных холмов Янки лишал всякого смысла усилия дам из ассоциации. И огонь, тлевший под туго затянутыми корсажами, тотчас ярко вспыхнул. Между двумя организациями пролегла пропасть, и члены их в бешенстве уставились друг на друга. Кружок по шитью был за то, чтобы выпалывать сырняки. Дамы из ассоциации по благоустройству могил выступали решительно против. Миссис Смит, выражая точку зрения второй группы, заявила, Выпалывать церники на могилах ямки! Да я за даром всех ямки из могил повытаскиваю и свезу на городскую свалку!» Как только в зале прозвучали эти слова, обе ассоциации поднялись с мест, и каждая дама принялась излагать свое мнение, хотя никто никого не слушал. Собрание происходило в гостиной миссис Мэри Уэзер, и дедушка Мэри Уэзер изгнанный на кухню рассказывал потом, что шум стоял такой, будто заново началась франклинская битва. И добавил он, там, сдается, было куда опаснее, чем во время битвы. Но вот Мелани каким-то чудом удалось протиснуться в гущу возбужденных женщин и уж совсем каким-то чудом сделать так, что ее нежный голосок был услышан, несмотря на царивший вокруг шум. От испуга нужно ведь немало мужества, чтобы обратиться к столь разгневанному собранию. Сердце у нее билось где-то в горле, а голос дрожал, и все же она несколько раз повторила. — Дамы, да успокойтесь же! — пока все не умолкли. — Я хочу сказать, понимаете, я много думала, что, что мы не только должны выпалывать сорняки, но и должны сажать цветы. — Мне, мне все равно, что вы подумаете, но когда я несу цветы на могилу моего дорогого Чарли,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 В комнате стояла мертвая тишина. Глаза миссис Мид потемнели и перестали метать молнии. Она проделала немалый путь в Геттисберг после битвы, чтобы привезти тело Дарси домой, но никто ей не мог сказать, где он похоронен. Должно быть где-то в наспех выротой канаве на вражеской земле. И у миссис Аллен задрожали губы, и ее муж и брат участвовали в злополучном рейде Моргана в Огайо.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 Я, ведь или буду только рад им помочь, потому как мне больше нечего делать. Я, конечно, ничего противьянки не имею, и думаю, мисс Мэли права, а остальные леди вели себя, как дикие кошки, были неправы. Но чтобы я полол сорняки, в моит год да при моем люмбагу!» Мелани вошла в совет дам-патронесс детского приюта и помогала собирать книги для только что созданной ассоциации юношеских библиотек.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 Человек, который способен заставить работать этих диких ирландцев, уж, конечно, сумеет выжать все, что надо из каторжников. Из каторжников. Фрэнк положительно лишился дара речи. Подряжать каторжников. Хуже ничего нельзя придумать. Это даже хуже, чем дикая идея Скарлетт открыть салун. Во всяком случае, так оно выглядело в глазах Фрэнка и тех консервативных кругов, в которых он вращался.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 Рене повел дело с подлинно французским размахом, а дедушка Мэри Мэриуэзер, обрадовавшись возможности вырваться из своего угла у печки, стал развозить пироги в фургоне Рене. Сыновья Симмонсов так развернули дело, что у их обжиговой печи трудятся по три рабочих смены в день. А Калс Уайтинг изрядно зарабатывает на выпрямителе волос, внушает неграм, что республиканцы в жизни не позволят голосовать тем, у кого курчавые волосы.